Наука, культура, философия и государство. Нам кажется, что ближайшей целью в современных условиях является создание такого комитета ученых, который пользовался бы международным авторитетом и мог бы благодаря этому направлять всю деятельность науки. В древней цивилизации Египта наука была привилегией правящей верхушки и только особы царской крови имели право ей заниматься. В древней Греции, по крайней мере в ранний период ее истории, то есть до того, как Платон и Аристотель ввели иную традицию, просуществовавшую целых два тысячелетия, наука была неотделимой частью культуры и философского знания, и как часть единого целого служила познанию человека. За четыре века последовательных открытий естественных законов Вселенной сделано ничтожно мало для прежнего воссоединения науки и философии. Действительно нельзя не противоставлять земной здравый смысл до христианской эры с его религиозным восприятием природы и чувством, инстинктивного преклонения перед ее грозными силами, пассивному и одностороннему взгляду нынешних религиозных сектантов на возможность конца света, теперь так остро волнующую все мыслящее человечество. Церковные деятели, хотя и выдвигают девиз «нужно сначала решить главные проблемы», на практике обращаются к этим острым проблемам лишь в последнюю очередь. Это должно предостеречь ученого-физика, пытающегося уйти от относительной конкретности его собственного материального мира. Ведь на самом деле призывы, кажущиеся результатом мудрого и глубокого знания, часто всего лишь следствие упрямой решимости напуганного человеческого ума перевернуть мир фактов и объективной реальности, назвать черное-белым и уйти — от раздражающих вопросов в собственный мир фантазий и иллюзий. Во время шести страшных лет Второй мировой войны, когда еще не было атомной бомбы, оружие массового поражения доставляло с авиацией, уже стало очевидно, как огромен масштаб разрушений по сравнению с ничтожно низкими темпами восстановления. Тем более странно, что эта война — Как кажется, лишь способствовало распространению ложного мнения, что якобы этот могущественный потенциал мог бы преобразовать весь мир, если его направить в истинное русло. На самом деле эта точка зрения чревата для мира новыми несчастьями, и пока не поздно с ней следует решительно бороться, даже если и знать, что никогда не грянет новая война. Мир, каким он предстает перед нами, уже столкнулся с истощением ресурсов, как топливных, так и пищевых. Прошлый век мог бы служить итогом всего тысячелетия, но этой возможности нас недемократично лишили. Все остальное от первого свистка парового двигателя и до мошеннического распределения нечестно нажитых денег и других трюков правительств на уровне карточных шулеров, необратимо вело к войнам и революциям. Теперь, кажется, все понимают, что именно этим неприглядным действиям правительств народы мира обязаны жестокими последствиями. Как знает каждый ученый, людей провести легко, но природу обмануть невозможно. Поэтому для того, чтобы защитить ученых от растрачивания своих способностей и талантов на изобретение и усовершенствование средств разрушения в военных целях, в не меньшей мере необходимо, чтобы моралисты и церковные деятели переосмыслили понятие истины, так как ее осознавали древние греки и люди науки, применяя ее не только к мистическим и трансцендентальным сферам, но и к миру физических величин. Ведь в наши дни наказание за оскорбление Божества мирового благополучия это гораздо более всеобъемлющая катастрофа, чем все те мукиады, которые раньше обещали грешникам за семь смертных грехов. Если этика и религия собираются не препятствовать делу усовершенствования мира, а участвовать по мере своих возможностей в этом процессе наряду с усилиями экономистов и физиков, то в таком случае им предстоит многое перенять у людей науки, в частности, научиться уважать законы природы, и следовать им, а не рассматривать эти законы как своих врагов. Им следовало бы также серьезно задуматься над тем, действительно ли их собственные занятия столь недосягаемо значимы по сравнению с более мирскими и низменными принципами энергии и вещества, благодаря которым люди живут, двигаются и вообще существуют. Как удачно выразился один известный немецкий химик, без фосфора нет мысли. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Август. 1982 года. Читал Георгий Попов.